Глава семнадцатая. Несколько месяцев назад. «Даша, сядь и поешь по-человечески», – строго произнес профессор Потапов, смотря на свою подопечную, которая, соорудив себе огромный бутерброд, пыталась украдкой пробраться в свою спальню. Но, к ее несчастью, он сидел в гостиной и вовремя присек это безобразие. «Ну, дедушка...» Недовольно протянула девушка и бросила на мужчину жалостливый взгляд, но, видя, что тот должной реакции не проявляет, вздохнула и направилась к обеденному столу. «И чаю себе налей!» – послышалось ей вдогонку. «Есть в сухомятку вредно!» Скорчив недовольное лицо, пока не видит дед, Даша уселась за стол и, налив себе компота, стала быстро-быстро заглатывать бутерброд, то и дело бросая взгляды на мужчину, который читал какой-то древний манускрипт. Она очень любила поваляться с книжкой в кровати, при этом жуя чего-нибудь вкусненькое. Но Потапов всегда ругался, считая принятие пищи неким традиционным ритуалом, и что кушать в постели не генично. а потом ведь именно для этого придумали стол. Понимая, что мужчина украдкой наблюдает за ней и сбежать в свою комнату не получится, девушка старалась быстрее доесть, чтобы вернуться к недочитанной книге, оставленной в спальне. Профессор же действительно то и дело бросал взгляды на свою подопечную и мысленно улыбался. Эта девушка, так внезапно появившаяся в его жизни, стала его семьей, которой у него никогда не было. С того момента, когда он впервые увидел ее, прошло больше двух лет, и за это время многое изменилось. Откуда появилось яйцо, так и осталось тайной для обоих. Полное обследование организма Даши особенностей строения не выявило, зато анализ крови удивил. Многие компоненты были увеличены в несколько раз, а еще девушка поражала своей способностью к быстрой регенерации. Думая обо всем случившемся, профессор часто мысленно рассуждал и каждый раз приходил к выводу, что, возможно, другие миры действительно существуют. но как человек, близкий к науке и доверяющий лишь только фактам, отмахивался от этой мысли. Чтобы избежать ненужных вопросов о Даше, мужчина передал дело своей жизни одному из учеников и скрылся в глубине страны, где полностью посвятил себя девушке. Его подопечная оказалась очень способной и обладала феноменальной памятью. Даша с легкостью освоила два языка и любую новую информацию или навыки схватывала на лету, Танцы, этикет, точные науки. Иногда профессору казалось, что в ней заложен инстинкт приспосабливаться к любым условиям. Так они и жили. Потапов занимался своим любимым делом, дышал свежим воздухом и наслаждался покоем. Даша же готовилась к поступлению в институт, училась общаться с жителями поселка и как губка впитывала новые знания. «Я к себе». Голос девушки заставил мужчину вздрогнуть. Он так ушел в воспоминания, что и не заметил, как она подошла. «Хорошо, иди, милая», — ласково он улыбнулся ей. «А чуть позже сходим прогуляться, а то ты целыми днями читаешь и совсем не думаешь о здоровье. Поверь, свежий воздух необходим». «Хорошо», — кивнула она и направилась в свою спальню. Но шум за окном привлек ее внимание, и Даша, не сдержав любопытства, выглянула из-за штор. Дело в том, что их дом стоял обособленно, чуть в стороне. Гости к ним приезжали очень редко. В основном это были давние друзья деда, и поэтому, увидев несколько внедорожников, она взволнованно воскликнула. «Деда! А к нам кто-то приехал! Несколько машин! Пойду посмотрю!» «Иди к себе!» – довольно резко сказал профессор, повысив голос. «И не показывайся на глаза!» «Ну, деда!» – возмутилась Даша, которая не терпелась узнать, что же за гости к ним пожаловали. «Я сказала, иди в свою комнату, и носа не высовывай, если не позову. Брысь в глаз!» Даша надула губы, но ослушаться мужчину не решилась, потому что дед был строг, но справедлив, и если запрещал что-то, то только из лучших побуждений. Поэтому, недовольно вздохнув, она поплелась в свою комнату. Развалившись на постели, девушка попыталась читать, но голоса в гостиной не давали сосредоточиться. Сначала они были тихими, будто неспешный разговор, но с каждой секундой становились все громче, и любопытство взяло вверх. Отбросив в сторону книгу, Даша подкрылась к двери и осторожно приоткрыла ее. «Мне необходимо знать, что было в яйце, вернее, кто!» – требовательно произнес резкий мужской голос. «И ты мне это скажешь, будь уверен!» «Я не знаю», – ответил профессор спокойным тоном, – «и прошу вас покинуть мой дом». «Все ты знаешь! Мистер Смит отвалил тебе немало денег, а ты выкрал его уникальную находку, заменив дешевым макетом ящера. Неужели ты думал об этом, никто не узнает? Вы сошли с ума?» Даша еще немного приоткрыла дверь и увидела, что дед сидит в кресле, а его собеседник напротив на диване. Еще один шкафоподобный стоял у двери и пара мужчин у окна. Услышав, что речь о яйце, ее охватил страх. Она безумно испугалась за единственного родного человека. Эти люди, девушка чувствовала, что они представляют угрозу. Угрозу ее спокойной и размеренной жизни. Тем временем незнакомец зло расхохотался и процедил. «Профессор, я очень рекомендую вам рассказать, что было в яйце. Мы не уйдем, пока не получим необходимую информацию, и не надо говорить, что вы ничего не знаете. Понимаете, по скорлупе внезапно пошла трещина. Мистер Смит звонил вам, но, к сожалению, вы внезапно отошли от дел и уехали в эту глухомань. Тогда и были собран консилиум лучших ученых, которые обнаружили, что скорлупа обработана химическим веществом, способствующим окаменению. Мнению. Да плюс птичка оказалась не натуральной, поэтому перестаньте валять дурака и расскажите, что вы обнаружили, и самое главное, где это сейчас? Я ничего не знаю, упорно повторил Потапов, и незнакомец вальяжно, откинувшись на спинку дивана, бросил. Коля, помоги дедушке все вспомнить. Один из шкафов отошел от окна и схватив старика за шкирку, поднял и резко тряхнул. «Молодой человек, что вы делаете?» Дальше пожилой мужчина охнул от удара кулаком в солнечное сплетение, а потом последовал еще один. Даша, увидев это, не сдержалась и вылетела из комнаты с криком. «Не трогайте его!» Она бросилась к мужчине. «Деда, ты как? Больно? Надо врача!» «Какая девочка!» Послышался ухмыляющийся голос, и вот ее к себе прижимает один из верзил. «Даша!» прохрипел пожилой мужчина. «Зачем ты вышла?» Но ответить девушка не успела, так как на пожилого мужчину вновь посыпались удары. «Нет! Не трогайте его! Помогите! Кто-нибудь!» Мужская ладонь зажала ей рот, и она, пытаясь вырваться, плакала, захлебывая слезами. Профессор весь в крови, лежал на полу и не шевелился – «Скажи, что было в яйце и где это сейчас! Обещаю, мы уйдем и не тронем ни тебя, ни твою девчонку!» Незнакомец на диване внимательно смотрел на Потапова, который продолжал молчать и лишь стонал, пытаясь подняться. Незнакомец кивнул рядом стоящему Верзили, и тот еще раз пнул мужчину в живот. Старик упал и больше не поднялся. Даша смотрела на все происходящее, и от бессилия в ней расцветала ненависть. После каждого удара она невольно вздрагивала, будто разделяя боль с деда. Если бы ей не зажали рот, она бы давно призналась, что именно ее нашел профессор, лишь бы его оставили в покое и перестали жестоко избивать. Но Верзила одной рукой крепко прижимала ее к себе, а второй закрывала рот. Даша мычала и вырывалась, но силы были не равны, и она сквозь слезы смотрела на Потапова, молясь, чтобы дед поднялся. Подними его и привяжи к креслу, займемся как следует, девчонка, и тогда он заговорит как миленький. Послышался приказ, и мужчина нагнулся, чтобы поднять профессора, но едва коснувшись его рукой, замер, а потом, опустившись на одно колено, приложил пальцы к шее старика. Что там? О, окочурился старик. Мужчина посмотрел на своего босса. «Видимо, совсем чахлый был. Быстро сдох». «Ты сбрендил! Смит нас убьет!» Незнакомец вскочил и бросился к Потапову. Ему хватило несколько секунд, чтобы понять, что профессор покинул этот бренный мир. Он встал и посмотрел на рыдающую девушку. «Ее надо убрать! Она ненужный свидетель!» И в этот момент Даша почувствовала, будто в ней лопнула струна, и вся боль и ненависть нашли выход в виде огня, которым она вспыхнула. Послышались крики. «Ненавижу! Ненавижу!» – шипела она, бросая в обидчика в своей семье огненные шары, которые надувались на ее ладонях, будто мыльные пузыри. "Остановите!" «Что она такое? Помогите!» Раздавались вопли, но Даша видела лишь тело близкого человека, который, скорчившись, лежал на полу. Не веря в то, что случилось, девушка, охваченная пламенем, опустилась рядом с дедом на колени, обняла его руками, совсем не замечая, как тело профессора охватывает огонь. «Дед, я так люблю тебя, дед! Не уходи! Не бросай меня!» кричала она, продолжая обнимать тело. «Не уходи! Что же я буду без тебя делать?» В какой-то момент она почувствовала болезненный удар в области затылка и потеряла сознание, прежде чем успела вскрикнуть. Теперь боль стала спутницей ее жизни, и ничего не было, кроме нее. Даша очнулась внезапно и, резко открыв глаза, тут же зажмурилась от яркого света. Автоматически она хотела закрыть лицо руками, но едва попыталась это сделать, поняла, что не может пошевелиться. Через несколько секунд, немного привыкнув, Даша смогла осмотреться. Она находилась на какой-то кровати. Руки и ноги были закреплены толстыми широкими ремнями, а вокруг стояло множество неизвестных приборов. Девушка испуганно дернулась и попыталась понять, где она находится и как сюда попала. Но вскоре с ужасом поняла, что ничего не помнит. Ее память стала одним черным пятном – У нее больше не было прошлого, и сколько бы она ни пыталась, но так и не смогла вспомнить даже своего имени. Но вскоре пришли какие-то люди, и именно они сказали, что ее зовут Даша, а потом для нее начался ад. Уколы, надрезы, постоянные осмотры. Каждое действие незнакомцев приносило ей страдания. А еще они требовали от нее показать какой-то огонь, но о чем шла речь, девушка даже не понимала. Ее молчание раздражало незнакомцев, и они будто специально старались изувечить ее посильнее, а потом внимательно следили за затягивающимися ранами, записывая в своих блокнотах каждое изменение. А когда установили, что после сытной мясной еды процесс регенерации ускоряется, издевательства усилились. Теперь Дашу могли не кормить сутками, а потом заставляли съесть целую кастрюлю мяса и равнодушно наблюдали, как она корчится от боли. А потом, видимо, самый главный из них, седовласый мужчина с холодным ледяным взглядом, приказал делать на ее теле каждый час разрезы и наблюдать, с какой скоростью сворачивается кровь при полном отсутствии пищи. Если первые сутки она понимала, что происходит, и морщилась, и стонала каждый раз, когда тонкое лезвие скальпеля касалось кожи, то на вторые все потеряло значение, а на третьей Даша все чаще стала терять сознание, а разрезы уже не заживали. Именно находясь в полубреде, она услышала странный разговор. «Вы говорили, что сможете понять, как возникает в ней огонь. Но уже прошло столько времени, а у вас так и нет никакой информации». «Я стараюсь делать все возможное!» В ответ послышалось громкое возмущение. «Но поймите, задача не из простых. За это время мы выяснили, что у образца интересный состав крови, быстрая регенерация, повышенная выносливость. Да любой человек уже бы сдох, а она ничего, держится». «Послушайте. Она горела, как факел, и ее огонь угробил несколько моих людей, дом и тело старика. Понимаете? Теперь там пепелище. Хорошо, что у этих дебилов хватило ума зайти не всем, и они смогли глушить это чудовище. Мистер Смит хорошо вам платит, и его терпение на исходе. Он хочет знать, что она такое». Невидимый мужской голос перешел на повышенный тон. «И главное, выясните, как проявляется ее огонь. Мы даже перевести ее не можем. Вдруг она внезапно вспыхнет, как факела вместе с ней самолет? Мы делаем все возможное, чтобы понять, как это произошло». На секунду повисло молчание. «Наберитесь терпения. Результат будет. Обязательно. Это я вам гарантирую». «Наше время, как и терпение мистера Смита, на исходе. Разрежьте ее на части, но разгадайте секрет этой тварюшки!» Послышался звук удаляющихся шагов, и наступила тишина. Даша вновь впала в забытье, а когда очнулась, то висела в воздухе, привязанная к какой-то странной металлической конструкции. Руки и ноги были закреплены ремнями, лишая девушку возможности двигаться. Несколько людей столпились у монитора, что-то яростно обсуждая между собой, совсем не обращая на нее никакого внимания. Из своего неудобного положения она попыталась осмотреться. Справа от нее стояли непонятные аппараты с множественными прозрачными трубками, на концах которых были тонкие длинные иголки, а слева множество узких стеклянных колб. Уже понимая, что сейчас ей будут причинять боль, девушка невольно всхлипнула, чем и привлекла внимание своих мучителей. «А, вот и наша спящая красавица проснулась. Сейчас приступим», – произнес один из них, и, развернувшись к монитору компьютера, стал нажимать какие-то кнопки, а затем, удостоверившись, что видеозапись включена, направился к ней. Взяв трубку, он, не раздумывая, воткнул ее в бок девушки. С губ Даши сорвался стон. Затем была еще одна игла. И еще одна. А когда мучители включили свою адскую машину, девушка выгнулась от боли и закричала. Ей казалось, что в ней течет яд, который разъедает ее изнутри. Тем временем колбы стали наполняться ее кровью. Даша то приходила в себя, то опять теряла сознание и впадала в спасительное забытие. В какой-то момент она услышала. «Нет, девочка, так не пойдет. Покажи, на что ты способна». А потом она почувствовала болезненный удар в бок. и внутри нее разлилась чудовищная боль. Иглы будто проткнули ее насквозь. Даша дико закричала, и когда боль достигла своего предела, на теле девушки появились огненные всполохи. «Смотрите! Смотрите!» раздались восторженные голоса. «Надо все записать! Это будет сенсацией!» Ученые так увлеклись показателями необычного явления, что пропустили, в какой момент удерживающие ремни лопнули. Почувствовав свободу, Даша упала на пол. Ей хотелось одного – покоя. Но она прекрасно понимала, другого шанса у нее не будет. С трудом поднявшись, девушка увидела, как к ней бросились ее мучители. «Хватайте ее!» – услышала она и пелена ярости накрыла ее. Огонь теперь стекал с кончиков ее пальцев и медленно пожирал все вокруг. Кто-то закричал, послышалось шипение огнетушителя, но ее уже было не остановить. На руках появились острые когти, которыми она разрывала тех, кто пытался остановить ее. Даша двигалась вперед, и все, кто вставал у нее на пути, оказывались мертвы. До желанной свободы осталось немного, когда она услышала «Стреляйте у нее! Но она нужна нам живой!» Даша обернулась и поняла, что ей не дадут уйти. Она закрыла глаза и расслабилась, давая всей своей боли выплеснуться стеной огня. Через минуту все вокруг полыхало, а она рванулась к желанной свободе. Пока она выбиралась из своей тюрьмы, ее огонь погас. Время слилось в одно потерянное мгновение. Гонимая страхом, она схватила какую-то одежду и бросилась бежать из дома прочь. Когда она в следующий раз осознанно пришла в себя, то уже бежала по темноте непонятно куда, ведомая животным паническим ужасом. Ночная дорога, свет фар, Андрей... Судорожный вздох, и Даша резко открыла глаза. Ее лицо было мокрым от слез. Она лежала на площадке у подножья горы, все в том же странном одеянии, которое ей выдали. На горизонте загорался рассвет. Девушка начала вставать и тут же услышала голос взволнованного Торина. «Доченька, ну как ты?» Даша села и, вскинув голову, посмотрела на отца. В ее глазах было столько боли и разочарования, что мужчина, сбившись с шага, остановился. Он все понял без слов. Даша, не сводя с него взгляда, поднялась. Перед глазами стоял Андрей и их последний вечер. Вот она ищет его среди толпы и поднимается к отцу. Их разговор. «Как ты мог?» Одними губами прошептала она, не замечая, как по щеке катится слезинка. «Как мог?» «Я все объясню! Даша!» — скрикнул Торин, сделав к дочери шаг навстречу, но она лишь отступила. Точенька! – послышался голос Миранды, и девушка, повернувшись к ней, медленно подошла. «Ты знала?» — тихо спросила она. Женщина смотрела на дочь, и ее сердце разрывалось на части от горечи. Она чувствовала, что здесь и сейчас теряет доверие дочери, которое для нее много значило и поэтому солгать не смогла. Узнала, когда уже ничего сделать было нельзя. Даша на секунду закрыла глаза, сжимаясь от боли. Все, кому она так верила, оказались лжецами, которые практически разрушили ее жизнь. Где он? Прохрипела девушка, едва сдерживая рвущееся наружу ждание. Где? Дариша, выслушай нас! Торин подошел к ним. «Андрей, тебе не пара. Пойми это. Он не дракон и никогда им не станет. Ваши пути разошлись, и так было правильно. Теперь у тебя есть Ричард, достойный наследник древнего клана. Прислушайся к себе и своей драконице. Природа не может лгать». Даша обернулась и бросила взгляд на молодого человека, не решающегося к ней подойти. Ричард безумно ждал, когда Даша через портал попадет на плато. Мужчина надеялся, что она почувствует к нему влечение, но едва девушка произнесла первые слова, он мгновенно понял, что все пошло не так, и Даша вспомнила все. И поэтому сейчас просто наблюдал за происходящим и обдумывал, как поступить дальше. Услышав, что речь зашла о нем, Ричард встрепенулся, а когда Дариша на него посмотрела, обаятельно улыбнулся. К его удивлению, девушка, обойдя отца, подошла к нему и, остановившись напротив него, какое-то время молча смотрела ему в глаза. Ричард тонул в омутах ее глаз, а его дракон хоть сейчас был готов покориться этой свободолюбивой самке, но Даша сама отвела взгляд. «Прости, нам с тобой не по пути». Она обернулась и спросила у Торина. «Где он?» «Даша, послушай меня!» «Где он?» Девушка едва сдерживала ярость. Ей было больно и очень горько, и все, чего бы ей сейчас хотелось, оказаться подальше от всех. «Да он не пара тебе! Пойми! Ты моя наследница, будущая императрица!» повысил голос мужчина, пытаясь доказать свою правоту. «Торин, успокойся!» Миранда бросилась к мужу и, заглядывая ему в глаза, в отчаянии прошептала. «Мы ее потеряем! Не дави, прошу!» но император Дархита уже не слышал слов. Ему впервые осмелились противоречить. И кто? Собственная дочь. Такого допустить Торин не мог. Он полукровка. Да какая разница, кем является Андрей? Я его люблю и хочу знать, где он. Даша уступать отцу не собиралась. В ней кипел океан эмоций, и она сама не заметила, как на ее коже то тут, то там стали проявляться блестящие чешуйки. Где он? «Он там, где ему и положено быть, куда тебе дороги нет!» выкрикнул Торин. И с каждым брошенным им словом пластины все больше становились видны. Внезапно Даша выгнулась и упала. «Это оборот!» закричала Алиша, которая молча наблюдала за ситуацией. Она понимала племянницу как никто, ведь Торин также распоряжается и ее жизнью, ломая и круша все ее мечты. «Отойдите!» «Ты не имел права этого делать!» – прошепела Даша. «Ненавижу!» Ее тело пронзила волна боли. Она закричала и выгнулась. Торин смотрел на дочь и не мог поверить в услышанное. Слова девушки больно ранили, ведь все его поступки изначально были обусловлены тем, что он желал ей только счастья. «Доченька!» – прошептал он, но Даша его не слышала. Ее тело на глазах менялось, и вскоре на плато лежал огромный белоснежный дракон. «Тариша! Тариша!» – мысленно позвала дочь Миранда. Дракон поднял голову и посмотрел на женщину необыкновенными яркими глазами цвета молодой зелени. Даша села и какое-то время привыкала к своему новому телу. В голове билась только одна мысль. «Я должна найти Андрея». «Мама!» – обратилась она к женщине мысленно. «Где мне искать его? Где?» И Миранда ей не стала лгать, потому что сейчас окончательно удостоверилась, что этого мужчину приняла не только дочь, но и ее дракон. Ведь даже в облике зверя Даша думала только о нем. И женщина очень надеялась, что хоть теперь Торин осознает свою ошибку. «Он вернулся в свой мир», – мысленно ответила она. Дракон тут же поднялся на широкие мощные лапы, оттолкнулся от земли и, неуклюже махая крыльями, взмыл вверх. «Даша! Нет!» – закричал Торин и хотел броситься ей вслед, но Миранда схватила его за руку. «Не смей! Дай ей успокоиться! Ты сделаешь только хуже!» «Я хочу ей все объяснить!» – Торин смотрел, как удаляется Даша. «Она должна понять! Нет!» Разозлилась женщина. Это ты, Олух, должен понять, что своим упрямством чуть не разрушил жизнь нашей дочери. И знай, если мы вновь потеряем ее из-за тебя, я никогда тебе этого не прощу. И Миранда расплакалась. Она понимала, что Даша уйдет в тот мир за своим любимым и навряд ли вернется, но удерживать ее не было смысла. Торин прижал плачущую жену к себе и прошептал. Милая, все будет хорошо. Не плачь». Внезапно Алиша обернулась и со словами «Я пригляжу за девочкой» взмыла в небо. Дашу разрывали эмоции, и все, чего она хотела, это оказаться рядом с Андреем. Но прежде чем воспользоваться амулетом, она решила залететь в замок и взять милую сердцу вещь, потому что знала, она сюда больше никогда не вернется. Если в этом мире нет места для ее любимого, значит, ей не нужен Дархит. «Как он мог? Как?» Она не могла понять, чем руководствовался отец и как посмел сделать это. Внизу появилась радостная долина, и внезапно Даша стала снижаться. У нее осталось одно незаконченное дело, и уйти просто так она не смогла. Неуклюже плюхнувшись на площадку, она замерла, не понимая, как вновь вернуть себе привычную внешность. Будущие отцы, увидев белоснежного дракона, повскакивали с места и стали переговариваться между собой. «Это принцесса!» «У девочки первый оборот. Какая же она красавица!» Даша попыталась попросить помощи, но у нее вышла лишь жалостливая у, -у, -у, -у, -у Она упала на живот и, раскинув лапы, с горестным взглядом смотрела на мужчин. А, -а, «А что это она? Может, ей плохо?» «Эх, ну почему вы такие недогадливые?» Подумала Даша, а из ее пасти вырвался полустон у их. «Ну и что мне теперь делать? Возвращаться?» «Видеть Торина не могу». Тут появился Иринг и, увидев белоснежного дракона, замер. Мужчина восторженно ее рассматривал, приговаривая. «Какая же красавица! Чудесная девочка!» А когда его восторг поутих, он наконец-то обратил внимание на несчастные глаза и неудобную позу Даши. «Что с ней? Почему она лежит?» Мужчина аккуратно подошел к ней и, остановившись в непосредственной близости, обернулся на других мужчин. «Так что случилось?» «Не знаем», — практически хором ответили драконы. Прилетела, упала и пытается общаться. Но только Поднебесному известно, что она хотела сказать. А человеческий облик принимать не хочет. Иринг вновь посмотрел на Дашу, внимательно вглядываясь в ее глаза, а потом сообразил. «Идиоты! У нее первый оборот, и она просто не знает, как это сделать». А затем стал пояснять девушке. «Подумай о том, какая ты!» «Лицо, волосы, будто смотришь на свое отражение. Попробуй!» Он отошел подальше, и она, последовав совету, представила зеркало и себя в нем. Неуловимое мгновение, и она почувствовала, как ее тело изменилось. Быстро глядев себя, она поняла, что на ней все так же ритуальная сорочка. Бросившись к Ирингу, она схватила его за руку и потащила в сторону от остальных. «Послушайте, сегодня я была у озера, прошла ритуалы, вспомнила, все вспомнила!» «Я рад за тебя, девочка. Но позволь вопрос, куда ты меня тащишь?» «Хочу вам рассказать. Вы же знаете, я появилась в другом мире, где нет магии. Так вот, я знаю, как помочь вашей дочке». Иринг замер, не сводя с Даши недоверчивого взгляда. Он поверить не мог, что наконец-то сможет обнять свою Алику. «Я слушаю тебя», – с трудом вымолвил он. На определенном этапе две сущности объединяются и продолжают расти вместе. Принято считать, что детеныш вылупляется, когда сущности объединились. Но на самом деле это происходит, когда дракону становится тесно в яйце или неудобно, и появляется желание разбить скорлупу. «Магия отца способствует росту ребенка, но у вас ее почти нет, как и в том мире, где появилась я. Мое яйцо упало в песок, и мне было тепло и уютно в нем. Но когда поменялась обстановка, мне стало там некомфортно, и я сама разбила скорлупу». Даша пыталась доступно объяснить, что произошло с ней, но из ее сумбурной речи мало что было понятно. «Подожди, ты хочешь сказать, что магия не нужна?» – нахмурившись, уточнил мужчина. «Нужна, но не в таком количестве. Убирайте яйцо с равнины. Лишившись привычной обстановки, ваша дочь сама покинет свое убежище. Ее дракон, как и мой, спит, но уверена, вы сможете его разбудить». «Спасибо», – промолвил Иринг и бросился к другим отцам, что-то говоря и жестикулируя. Затем мужчины спешно удалились на равнину, а Даша, представив себя вновь драконом, перешла в свою новую ипостась. Второй взлет, как и посадка, прошли лучше, и очень скоро она почти бежала по коридору замка в свою комнату. Она понимала, у нее не так много времени. Очень скоро Торин и Миранда прибудут во дворец, но видеть отца, как и разговаривать с ним, Даша не хотела. Она ворвалась в свою комнату и опешила, когда увидела сидящей на кровати Алишу. «Зачем ты здесь?» – бросила Даша, направляясь к своему гардеробу. Наблюдая, как племянница перебирает вещи на вешалках, выбирая одежду из обыкновенной ткани, уточнила. «Далеко собралась?» Алиша предполагала, что девушка захочет покинуть этот мир. «Я к Андрею, мне без него не жить. Если мой отец этого не понимает, ненавижу!» разозлилась Дариша, скидывая сорочку и переодеваясь. «И не надо мне ничего говорить. Я здесь не останусь!» «А я разве тебя уговариваю?» Женщина удивленно приподняла брови. Даша обернулась и внимательно посмотрела на тетку. Какое-то время они молчали, а потом девушка не выдержала. «Алиша, зачем ты здесь? Тебя послал отец?» «Нет. Я открыла портал и переместилась сюда, как только поняла, что ты будешь делать, и уговаривать тебя остаться не буду. Я здесь, чтобы отдать тебе это». И женщина, сняв с руки большой перстень, протянула его Даше. «Бери». Девушка автоматически послушалась, а потом, растерянно вертя кольцо в руке, удивленно уточнила. «Амулет? В том мире нет магии, да и зачем он мне?» «Дариша!» – женщина подошла и приобняла племянницу за плечи. «Жизнь долгая, и неизвестно, что будет завтра. Переместившись, ты полностью опустошишь свой амулет, а значит навсегда отрежешь себе путь сюда». «Торин не сможет найти тебя, ведь мы слышим только зов детенышей, а твоя драконица проснулась совсем взрослой». Алиша вздохнула. «Заряда этого амулета хватит, чтобы единожды переместить два-три человека. Однажды, возможно, ты захочешь вернуться домой. А если нет, пусть это будет тебе память от меня». Алиша сама не заметила, как расплакалась. Она очень привязалась к этой девочке, и ей было безумно жаль, что брат все испортил. Но удерживать Дашу не имело смысла, ведь без любви и жизнь не в радость. «Спасибо тебе!» – Даша всхлипнула. «Я тебя очень люблю и маму. Передай ей. Передай, что я не могла поступить иначе и всегда буду помнить о вас!» Алиша промолчала, не представляя, как Миранда переживет уход дочери. «Может, вы все-таки поговорите? И ты попрощаешься?» Робко предложила женщина, надеясь, что Дариша хоть немного остыла. «Нет», — решительно сказала девушка и, смахнув слезы, выпуталась из объятий Алиши и, подойдя к шкатулке с драгоценностями, вытащила небольшую заколку, подаренную ей Мирандой. Скромное украшение было элегантным и красивым, и именно оно было первым подарком от матери. «Возьму ее, как память!» Девушка всхлипнула и расплакалась. За это время Миранда стала ей близким и родным человеком, и Тариша ее действительно полюбила, как и Торина. Но если на отца она сейчас злилась... то мама была ни в чем не виновата. Уйти не попрощавшись было очень жестоко, но она боялась причинить матери еще большую боль своим прощанием, потому что она твердо решила уйти в мир к Андрею. «Мне пора». Даша подошла к Алише и крепко обняла ее. «Я вас очень люблю». Это были ее последние слова. А потом она сжала в руке амулет на груди и, представив себе лицо любимого человека, прошептала. «Андрей!